Враг обитал преимущественно в центральной ювелирной лавке. Как и я, сэр Иол, жил и работал в одном месте. В принципе, в Китридже так принято. На первом этаже семейное предприятие, на втором и выше – жилые комнаты. Удобно, практично, но несколько шумно. Я хотела отправиться верхом на своем коне. Но Корнелл исхитрился выбраться из конюшни через люк в потолке. «Догнать нас на полпути и покусать бедного барина за круп». Пришлось возвращаться и проводить воспитательную беседу. Корнел, ты понимаешь, что так нельзя?» Тот виновато опустил морду и водил копытом по земле. Конюх увел дрожащего барина в стойло, досталось ему не сильно, но хватило, чтобы обходить Корнела пятой дорогой. «Ты и будешь обижать других коней?» Ворон поднял морду и посмотрел на меня с надеждой. «Не строй мне наглые глазки! Будешь или нет, говорю!» Фыркнул и нехотя помотал мордой. «Горе ты, мое луковое!» — потрепала ворна по бархатной щеке. «И что мне с тобой делать?» Оживившись, животное уперлось влажным носом в мое плечо и кивнуло на свою спину. «Оседлать тебя!» От моего предложения ворн радостно заржал и замолотил ногами воздух. Вот только седла от себя Ворн не позволил ни мне, ни Кониху, ни даже Эрику. С последним они друг друга особенно не взлюбили. Огр пытался убедить, что от Корнела надо избавиться. А Корнел вклинивался между мной и Огром, то ли защищая меня, то ли заявляя права. В итоге пришлось переодеться в Амазонку и ехать без седла. Не скажу, что я шикарная наездница, но это оказалось куда проще, чем я думала. Корнел низко наклонился, позволяя забраться на его спину. Дал примериться к манере ходьбы и позволил держаться за гриву. Сначала было страшно, особенно Кэролайн. Она побледнела и махала мне вслед белым платочком, не уходила, пока мы не скрылись за поворотом. Потом стало поспокойней. А когда мы проехали аллею, я его вовсе приноровилась и начала получать удовольствие. Впрочем, оно быстро закончилось, ведь впереди показалась искристая лавка. Так Эдгар назвал сеть своих ювелирных мастерских. В таланте ювелира ему не откажешь, а вот как человек он так себе. Хотела привязать Корнелла к коновязи неподалеку, но чем? «Оставайся здесь, хорошо? Выпей водички, сено поешь». Ворн кивнул и... поплелся за мной. Корнел я серьезно, подожди здесь». «Схожу, быстренько сделаю дела и вернусь. Договорились?» Ворн снова кивнул и, нехотя, остался ждать. «Хороший мальчик!» — подмигнула и скрылась за поворотом. «Хороший мальчик!» — лукаво выглянул, но, заметив мой строгий взгляд, спрятался обратно. «Кажется, я влюбилась без памяти». «Особого плана у меня не было. Спрашивать Эдгара в лоб, он ли писал записки, дурная затея». Но мне доподлинно известно, что он сам ведет журналы учета. Хвастался, что у него цифра к цифре, и это его заслуга. Если бы удалось каким-то образом эти журналы посмотреть, одним глазком звякнула музыка ветра, приветствуя клиента. Продавщица, молодая симпатичная девушка, подскочила со стула, вытянулась по струнке и расплылась в улыбке. Доброе утро, леди Ортингтон, как ваше здоровье? Вот тоже странность Китриджа. Все спрашивают о здоровье, что неудивительно при их уровне смертности, где даже чих может привести к инвалидности, а надсадный кашель к перелому ребра. Вашими молитвами, дорогая, так принято отвечать на любезность. Даже если ты одной ногой в могиле, а молятся о тебе за упокой. В заведении Эдгара душно, слишком ярко и тесно. Пахнет бергамотом и сандалом, как в египетской лавке эфирных масел. Помещение большое, но плотно забито прилавками, тумбами и демонстрационными стендами. Все вокруг сверкает, искрится, переливается. Через пару минут у меня зарябило в глазах, от благовоний засвербило в носу, от музыки разболелась голова. «С удовольствием вам помогу!» Схваткой менеджера м прицепилась продавщица. «Надо отдать должное Эдгар своих работников на муштрувал. «Вообще Китрич живет особой жизнью даже в рамках Тейлы. Здесь не принято навязывать услуги, а реклама ограничивается почтовой рассылкой. С обязательными извинениями в виде скидочных купонов. Не принято народ тревожить. Что греха таить, работает». Даже имея серьезные доходы, я не могу отделаться от мещанских привычек и пройти мимо скидки. С той только разницей, что на земле приходилось ждать акции на одежду или что-нибудь вкусненькое. А здесь мне ни жить ни быть нужна самоочищающаяся зубная щетка или туалетный ёршик с эргономической ручкой. Подумывала даже о золотом унитазе. В подарок ёршик с драгоценными камнями обещают – Да только куда мне девать, ершик-то? Маркетинг, он такой маркетинг, особенно когда у тебя есть деньги. Так вот, зайди в любую лавку в нашем или соседнем графстве, встретишь добродушное приветствие и все. Никаких тебе взглядов в спину, никаких различимых шепотков, купи-купи-купи. Никто не ходит по пятам и даже особо не заботится, умыкнул ли ты что-нибудь или нет. Большинство лавочек оборудованы артефактами. Что-то вроде наших магазинных пищалок только работают без сбоя. Клив гордится своей техномагией. Она сделала ему состояние и принесла известность. «Вы желаете кольца, серьги, быть может, посмотрим парюры? Конечно, ваша красота – лучшее украшение, но даже ее можно подчеркнуть». «Бла-бла-бла!» Цыганки центрального рынка не выдержали бы конкуренции. Пока продавщица рассыпалась в комплиментах и выставляла на столик всевозможные украшения, я шарила взглядом везде, где могла дотянуться. За прилавком рабочий стол с выдвижными шкафчиками. На нем бумаги, письма, свитки. Взгляд упал на большую книгу в кожаном переплете, журнал учета. «Сэр Иол дома?» перебила самозабвенно щебечущую девицу. Как глухарь, она по инерции продолжила. «Рубины, несомненно, подчеркнут цвет вашей кожи и глаз». Я кашлянула и подняла бровь. «То есть я хотела сказать изумруды?» «Ну да, изящно подчеркнут мою кожу трупного оттенка». «Эм...» Она дрожащими руками составила подставки с украшениями обратно на прилавок, спешно проговаривая. «Да, леди, изволит завтракать. Желаете, чтобы я сообщила о вашем приходе?» «Да, боже упаси!» «Да!» — ответила с натянутой улыбкой. «Вы же... вы же не будете жаловаться? Я про цвет глаз как-то не подумав. Я вас даже не слушала!» Созналась честно, и девушка с облегчением выдохнула. «Одну минутку!» Она с прытью скрылась за стеклянными дверьми, и я даже не успела попросить ее не торопиться. Что ж, у меня минуты три не больше. Если сэр Иолл изволит завтракать в трусах, он явится прямо в них, дожевывая на ходу. Перевернула табличку на дверях на закрыто и бросилась за прилавок. Книга учета заполнена одним почерком, но принадлежит ли он Иоллу, неизвестно». «Может, этот журнал ведет его матушка или вовсе продавщица?» Сверила почерк с запиской, и не сошелся. Бегло проглядела корреспонденцию, какие-то записи, ничего и близко подходящего. «Значит, нужны книги либо в его кабинете, либо в столе». Один из ящичков стола не поддался, заперто. «Возможно, здесь. В стиле Сидни Бристоу из моего любимого сериала «Шпионка». которого так не хватает на Тейли, вытащила из прически ювелирную шпильку и сунула в замочную скважину. Шерудила-шерудила под тем углом под этим ни в какую. И почему в фильмах они так умеючи проворачивают такие дела? На взлом замка шпилькой в фильме уходит секунд пять от силы вместе с философской болтовней за жизнь. Едкий смех моры, возникший на столе, заставил вздрогнуть. Шпилька выскользнула и закатилась под стол. Сама того не желая, вредная богиня сослужила мне отличную службу. Как раз потянулась за украшением, когда раздалось «Леди Джулия, твою ж, я замерла». Поза, скажем прямо, не очень достойная. Я стояла на четвереньках, вульгарно оттопырив третий холм и засунув руку под письменный стол. Сердце от страха и смущения пустилось в тахикардию. «Эдгар в меня влюблен, но хоть какое-то объяснение найти все равно придется». Подцепив шпильку, потянула на себя и поднялась. «Одну минутку», — ответила степенно, расправляя складки на подоле и смахивая пыль с рукавов. «Уборкой под столом здесь никто себя не обременяет». «Что вы здесь делаете?» «Пришла навестить вас», — Слощаво улыбнулась. «Я имею в виду, что вы делаете за прилавком». Еще не хватало демонстративного расстегивания ремня. Но вот незадача. Как ей полагало, полагала, сэр Иол прибежал, едва накинув на плечи халат. В треугольнике выреза на груди виднелись густые волосы, а на подбородке крошки от кекса. «Шпилька!» — продемонстрировала орудие преступления. «Поправляла прическу, а она юрк на прилавок, а дальше...» «Подождите!» Осеклась, подкалывая прядку этой самой шпилькой. «Вы меня в чем-то подозреваете?» Мой негодующий тон резко осадил Эдгара. Он бросил встревоженный взгляд на стол за моей спиной, на возмущенную меня, снова на стол и улыбнулся. «Нет, что вы, что вы! Мы не очень хорошо расстались вчера. Не надеялся, что вы пожелаете встретиться. Теперь я сама воскресила надежды». Особенно Эдгар-младший надеется, оттопыривая черный шелк хозяйского халата. Брезгливо проскочила мимо сэра Иола и направилась к выходу. Что ж, отрицательный результат тоже результат, хотя бы попыталась. «Леди Джулия!» – раздался вдогонку обиженный возглас. Прямо как ребенок, которому сказали, что не купят мороженку. «О чем вы хотели поговорить со мной?» «Поговорить?» остановилась возле двери и Эврика. Мне пришла гениальная идея, как убить сразу четырех зайцев, усыпить бдительность Эдгара и окончательно убить его надежды, получить образец его почерка и отомстить сэру Кристиану за Корнелла. То есть я очень за него благодарна. Но это настоящее свинство – бросать такого зверя на попечение женщины, которая не умеет за ним ухаживать. «Научусь, конечно, но...» «Ой, все!» «Месть и точка!» «Заслужил!» «Сырел!» Проговорила с выражительной улыбкой, возвращаясь к прилавку. «Как вы знаете, граф отходит от дел, и его место займет мой будущий муж». Эдгар усмехнулся и отвел взгляд. «Это по какому поводу? Что крестьян станет графом или моим мужем?» «Так вот», продолжила с нажимом. «Мой обожаемый крестьян желает, чтобы на приеме в честь его возвращения я сияла». «Да, между нами есть некоторое недопонимание, но вы лучший в своем деле». Эдгар довольно крякнул и отер подбородок, заодно стряхнув с него крошки. «Забавно смотреть, как важничает сэр, одетый в халат на трусы». «Ваша мастерская лучшая в китридже. На отеле. «Что?» — Лучшая на тейле. Да хоть во Вселенной ты, главное, ведись на моей речи. — Разумеется, — ласково улыбнулась. — Вы исправитесь с заказом за три дня. — Срок, конечно, небольшой, — разом сдулся сэр Иол. — А что именно требуется? — Корона, щедро сдобренная самыми дорогими камнями, которые только есть в ваших запасах. «Еще серьги, колье помассивнее, разумеется, заколки, кольца, браслеты, штуки три», — добавила спешно. У сэра совершенно не по серски оттянулась нижняя челюсть. «И все это вы наденете на прием?» «Нет, конечно, но раз уж крестьян платит, не грех немного злоупотребить его любовью, разве не так?» Я довольно улыбнулась, представив себе, в какое бешенство придет сэр Ортингтон, получив чек на очень-очень квадратную сумму. Я бы даже сказала пяти, нет, шестиугольную. Ведь мне еще хочется украсить драгоценными камнями туалетный ёршик, тот, который восьмой по счету. Сэру Кристиану его подарил в благодарность за ворна». Ближайшие пятнадцать минут мы потратили на список украшений. Эдгар тщательно выводил слова, а я украдкой сличала буквы с теми, что в записке. Каково было мое разочарование, когда они не совпали? Настолько не совпали, словно нарочно писались иначе. На записке почерк с наклоном вправо небрежный, грубый, а Эдгар наклоняет буквы влево, старательно выводит. Они у него холеные, пухлые, с вензелями, прямо как он сам. Не в смысле пухлый с вензелями, а холеный и напыщенный. «Хорошо, теперь подумаем над дизайном». Что-то подсказывало, дело затянется. «Сэр Иол, я полностью доверяю вашему вку, леди Джулия!» Двери лавки распахнулись, и на пороге застыла женщина. Высокая, подтянутая, моложавая. На возраст намекали седые локоны, собранные в изящную высокую прическу, и искусная трость, украшенная россыпью самоцветов от затейливо изогнутой головки до низу. Взгляд серых глаз показался знакомым. «Я леди Иолл, мать Эдгара. Здравствуй, сын!» Мимоходом заметила она, степенно приближаясь ко мне, как неминуемый конец. «Как сердечный приступ, как стеноз артерий. Поток аналогий становился тем ужаснее, чем ближе надвигалась Эдгарова мать. С виду вся такая благожелательная, но вокруг нее будто черти пляшут. Женщина остановилась и протянула ладонь затянутую в ажурную перчатку изумрудного цвета под стать платью. Вежливо коснулась ладони лбом и склонила голову. «Приятно познакомиться». «Так же приятно, как лечить зубы без анестезии». «Прошу, уважьте старуху, выпейте со мной чашечку чая», она говорила медленно, манерно растягивая слова. «Что, простите, чашечку яда?» «Мальчишки меня совсем задурили, я истосковалась по интересному обществу». «Не отказывайте, леди Джулия». «А в китридже не принято отказываться». Можно дату сменить, но приходить сюда вновь у меня нет желания. Конечно, леди, с превеликим удовольствием. Красиво врать – тоже искусство. С превеликим удовольствием я бы опрокинула чашечку горячего чая на коленки сэра Иола, чей халат по-прежнему вульгарно оттопыривался, чтоб поменьше мать дурил и чтоб она не тосковала. Чай подали прямо в зале, в зону ожидания. Я отказалась идти в дом, оправдавшись спешкой. Пока сэр Иол старательно выдумывал дизайн ненужных мне украшений, леди Иол утомляла расспросами. «Тот хотя бы в мужья набивался. Впервые вижу, чтобы упорно набивались в свекрови». «Вы знаете...» — манерно начала леди Иол, удерживая фарфоровую чашку, оттопырив мизинец. «Эдгар с детства привык добиваться цели. Если уж он что-то решил, то не отступит». Она говорила с гордостью, приподняв острый подбородок и поглядывая на сына. «Вряд ли слепую упертость можно считать достоинством». Звякнула чашка о блюдце, Дрогнули крылья худого носа леди Иол. Эдгар тревожно вскинул голову. «А вы прямолинейны», — выдохнула женщина, вернув самообладание. «Виновата». Отставила кружку и хотела подняться, но леди добродушно улыбнулась и придержала меня. «Не обижайтесь, леди Ортингтон. Когда вы станете матерью, поймете мои чувства. Вы правы. Порой Эдгар чрезмерно настойчив. Но в этой жизни настойчивость имеет большое значение, не так ли?» Неприкрытая реклама Эдгара давала обратный эффект. Если его мать пробежится по столице с плакатом сына, не удивлюсь. Она ему и памятник поставит при случае. Ваше лицо кажется мне знакомым. Раз уж не получается сменить местность, сменю хотя бы тему. Мы виделись, но не успели познакомиться. Я часто разъезжаю и дома бываю редко. Сейчас тот счастливый случай, что свел нас вместе. «Счастливый!» Мора гаденько посмеивалась под столом, досыта испевая мое раздражение. «Я планировала заехать к Клифорду и наведаться к Эрнандо, поговорить насчет ворна. Но мои планы рушились цепкой хваткой Эдгаровой матери. Это семейная черта Иолов. Взвякнул Звякнул колокольчик на дверях. Вошел Фейтон, родной брат Эдгара. Для полной идилии не хватало только отца. Святого отца, и батюшка братьев почил в бозе. Высокий, мускулистый, Фейтон служит в армии. Сходство с братом определенно есть, но Фей спокойный, замкнутый и потому более приятный в общении. И он не хочет на мне жениться. Поприветствовав всех, мужчина перехватил тяжелый чемодан и обратился к матери. «Я бы хотел обсудить с вами важное дело, матушка». Леди Иол изогнула бровь, глядя на чемодан. «Все, как я просила. Все здесь». Он бросил на меня встревоженный взгляд. «Что за тайны мадридского двора?» «Сын меня балует», — пояснила женщина. «Достает всякие безделицы, какие пожелаю. На прошлой неделе мне захотелось нефритовый стержень богини прелюбодеяний, и я подавилась чаем, закашлялась и пропустила момент, когда сэр Фейтон нас покинул. «Зачем бабу от Эмм? Я даже знать этого не хочу!» Странноватая компания семейства Иолов пугает больше старческого маразма и болезни Альцгеймера. «Леди Иол, мне было приятно». Я приподнялась, но женщина похлопала меня по коленке, заставляя сесть обратно. «Куда ты спешишь, голубушка? Доживешь до моих лет и поймешь. В жизни нужно наслаждаться каждым мигом». «Именно поэтому я хочу, наконец, уйти!» Уныла улыбнулась и глотнула остывшего чая. На мое счастье за дверью показалась морда корнула. «За мной пришли!» – воскликнула радостно и отставила чашку. Леди Иол обернулась и упустила возможность усадить меня обратно в кресло. Ворн ловко приоткрыл двери и просунул в лавку морду, намекая, что я засиделась, и попа хочет приключений. «Его попа!» «Моя уже наприключалась достаточно». Сэр Иол шарахнулся при виде знакомого зверя, а леди Иол вцепилась в чашку. «Прошу прощения, это мой. А это не может подождать на улице!» Судорожно сглотнула леди. Приложила руку к сердцу, усердно откланиваясь и иритируясь к выходу. «Эдгар, я в вас верю и согласна на все, что вы можете предложить». Он просиял и уже было открыл рот. Но я вовремя поправилась, в рамках заказа. Исключительно в рамках заказа. Ни в чем себе не отказывайте, в бюджете вы не ограничены. Отпустите внутреннего творца на волю. Но, леди Джулия, вы еще не попробовали пирожное с маковым кремом. Спохватилась не до свекровь, но Корнел, золото мое. Ввалился в лавку и, аккуратно подцепив зубами подол платья, потащил меня к выходу. «Уверенно, пирожные восхитительны, но у меня аллергия на мак!» Закончила уже за дверьми. Оказавшись на свободе, подхватила юбки, и мы с Корнеллом позорно бросились в бега. С и Олаф станет в вдогонку!» Только добравшись до соседнего квартала, я почувствовала себя в безопасности. «Корнелл, спасибо, ты спас мою психику!» Благодарно обняла морду Ворна. «Видел, леди Иол? Его заметно тряхнула. «Ты замечательный друг! Твой хозяин еще пожалеет, что так с тобой поступил!» «Вот прямо сейчас пожалеет!» Достала из сумочки блокнот Виконта. «Да, по чистой случайности с собой взяла». И написала. «Знаете, я передумала, не видать вам Корнелла, как своих ушей». «Видел сегодня в зеркале, я просил меня не отвлекать». «Ты это видел?» – показала Корнеллу хамский ответ. Ворн неодобрительно фыркнул, чем заслужил поцелуй в щеку. «Знаешь, мне кажется, из нас выйдет отличная команда».